Глава 9 Рабочее время тянулось долго. То вот вместе с механиком-водителем ходили по заводу, то и дело привлекая к себе настороженные взгляды патрулей и часовых на вышках. Вот бы вашего, ну, пса сюда, он бы в раз нашел, отчаявшись среди множества навесных замков найти схожей с утренней находкой Махнул рукой вахмистр, Тот поглядел на него с удивлением, почти с жалостью. Да уж чутье у дрыма было такое, что полицейская ищейка покраснела бы от стыда, но требовать от упыря чего-либо пустая затея. если захочет найдет в миг, а нет, уставится своими круглыми глазищами и будет смотреть пока не устыдишься. Да только ж сюда его не притащишь, закончил грас ленного туда-сюда таскать не надо, его надо тащить в то сюда, которое укажет начальник штаба. Всплыло в памяти Туота мудрое наставление бригадира Дрыма. А что, если этот замок не имеет никакого отношения к нападению? Утром, скажем, выкинул кто-нибудь, а Грасс нашел. Глупо получится, крутилось в голове ротмистра. Он едва дождался конца рабочего дня, сдал документы и с чувством досады на себя отправился на окраину города, где, как он надеялся, ждала Юна. Не гожусь я для таких операций, выслеживать, каверз распутывать. Наше дело гвардейское, поставили на рубеж, врасти в камень, вройся в землю, но покажи, встай. Послали в атаку. «Сквозь огонь и воду, сквозь атомную смерть! Вперед! Руби, стреляй, круши врага!» Он сжал виски. «Нелепо все как-то! Неужели только врастай да круши? Что-то не так, где-то подвох!» Тот вспомнил утренний вопрос юный «В сущности, какая же она еще маленькая и наивная? Разве можно такое спрашивать?» Он вдруг поймал себя на мысли, что крамольный вопрос девушки тревожит его до сих пор. «Может ли быть у митрополии столько врагов? Конечно! Сколько вокруг завистников и предателей! Сколько выродков! Масаракш! Не о ее вопросе я думаю, а о ней!» «Потому что она мне нравится», — нашел оправдание Атр. «Глазище необычный синий, точно небо в моем детстве, улыбка такая милая и фигурка». «Нет», — словно шепнул внутренний голос, «о вопросе, потому что ты не знаешь на него ответа, а твои утверждения — трескотня для новобранцев». То-то передернуло. «Отставить, ротмистер!» «Масаракш!» «Тридцать три раза, Масаракш! С ума спятил? от чего же спятил? Если вопрос наивный, так и ответь на него. Что думаешь ты, именно ты?» Тот почувствовал, как рвется наружу копившееся весь день раздражение. «Меняем курс», — скомандовал он Грасу. «Куда едем, господин ротмистер?» покатаемся вокруг промзоны не нравится мне там заборы развалюхи ходы переходы так и ждешь засаду слушаюсь козырнул воспитуемый на полном ходу разворачивая бронеход мы прорвемся настанет рассвет неизвестно чему радуюсь загорланил он край земли словно лезвие тонок отставить песню тот обрушил кулаки на дублирующую панель управления. К дому юны запылённой, по ступице колёс, облепленной грязью, бронеход подъехал уже в потьмах. Переполошённая девушка выскочила на крыльцо, едва услышав характерный звук форсированного двигателя командирской машины. «Прости, много дел было. Сам, недоумевая, почему отчитывается перед юной, сказал Атор». «Я уж было решила что вы не приедете. Обиделись?» «Пустое», — отмахнулся Туот. «И отец переживает. Уже раз пять спрашивал, вернетесь вы или нет». «Отец?» — удивил сиротмистр. «Корит себя за вчерашнее». «Ага, приехал твой красавец», — раздалось из дома. «Пусть входит. Что ты его на пороге держишь?» Туоту показалось, что Юна зарделась. — Хозяюшка! — крикнул Грасс. — Где бы тут помыть железного коня? А то он скоро с дорогой одного цвета будет. — Там дальше по улице колонка, — улыбнулась Юна. — Я проведу. Атор услышал в голосе девушки нотку облегчения, но не смог понять, то ли удивило, то ли огорчило это его. Гвардеец прошел в комнату. За накрытым столом, подперев голову рукой, сидел Гайден. «Проходите, господин ротмистер, присаживайтесь, отужинайте». Дэн немного помолчал и добавил. «Вы уж не серчайте на меня. Увидел в своем доме черные мундиры, как с цепи сорвался. Уж не обессудьте». атер присел на нелепый в этой обстановке роскошный резной стул. «Выпить хотите?» «Нет». «Брезгуете?» Отец юный впился в лицо офицера долгим изучающим взглядом. «Нет, употребляю спиртное только в праздничные дни, обозначенные в статуте». «Ну да, конечно», — ухмыльнулся Гайден, запамятовал. «А я выпью». И налил себе сизый остро пахнущей браги. «Со свиданицем, историк. Вы не против, если я вас историком величать буду?» Мне так как-то легче мирное время напоминает. Сын погиб, сестра померла, сам в плену навидался такого. Он провел рукой поперек горла. Во, как устал от всего этого. Одно счастье, юно жива-здорова. Сейчас будто прошла черная полоса, а на поверку оказывается куда там. Раз в плену был, так может хантийцы завербовали? Во, как выходит». «Ну, да пенсию кое-какую платят, и ладно. А с работой шиш не берут. Но друзья помогли, устроили смотрителям здания «А что за работа?» — поинтересовался тот. «Одно название», — отмахнулся отец юны. «Лампочки менять, канализацию чинить, окна вставлять, замки врезать». Он хотел еще что-то сказать, но прислушался — Где-то неподалеку раздавалось заунывное жужжание механической пилы. «Лес валят, сволочи!» — он вскочил с места. «Наш лес!» «Кто валит?» «Известно кто!» «Халлуини до да И опрометью выбежал из дому, по дороге хватая коромысла. «Ну, я им покажу!» «Ночью валят лес?» Атор вышел на крыльцо. Людей передавить, как прочихаться, на территории, где смерть в порядке вещей, и то без особой нужды головами не рискуют. Тут противный звук стих, а через несколько мгновений послышался крик боли «Помогите! Убивают!». «Гай!» — сообразил ротмистр, автоматически смочил палец слюной, чтобы понять, откуда несется звук «Есть!». Он рванул с места, перепрыгнул через забор и помчался вперед, перескакивая корни и уклоняясь от веток. «Еще один!» — сказали впереди, и перед тотом появилась темная фигура с увесистой дубиной в руках. Тот резко, как на тренировке, ушел в ноги противнику, подхватил его под колени, дернул и жестко вставил кованный сапог тому в промежность. Нападавший выкатил глаза и раскрыл рот в беззвучном крике. Этот спекся. Рядом с тоотом возникла чья-то нижняя челюсть. Очередная цель. Крюк правый из подсада захват ладонью затылка и лбом в нос. «Все сюда!» — закричал кто-то поблизости. Лес наполнился топотом. К месту драки, судя по звуку, бежало не менее двадцати человек. «Ах, вот как! Масаракш!» Тот расстегнул кобуру, достал пистолет, звучно дослал патрон в патронник. Лесорубы шли со всех сторон, не скрываясь, переговариваясь и обсуждая, как лучше расправиться с пособником хантийских шпионов. И вдруг все стихло. В первое мгновение ротмистр не мог понять, что происходит, но тут быстрая тень скользнула мимо него. Он увидел как на мягких лапах к лежащим в траве телам крадется дрым. Упырь сел, облизнулся и начал медленно переводить взгляд из стороны в сторону. Атр почувствовал, что тишина стала необычной, какой-то звенящей. Точно где-то далеко зацепили струну. Затем струна лопнула. Безмолвие взорвалось нестройными, удаляющимися криками ужаса. А ближайший к Туоту лесоруб, уже присмотренный им в качестве первой жертвы, вдруг странно задергался, взвыл, выхватил что-то из чехла на ремне и с размаху бросил в сторону дрыма. «Граната!» — догадался ротмистр, и точно пружина выбросила его вперед. Роняя пистолет, он скорее почувствовал, чем увидел брошенный предмет, схватил его в воздухе, упал, резко поднявшись, отбросил в сторону и снова, как в школе субалтернов, рухнул на наземь, закрывая голову руками. Офицер лежал так две секунды, пять, семь, взрыва не было. «Граната тяжелее по форме», — вспомнилось ему, — Утверждение начальника школы бригадира Дрыма. «Нет, точно не граната, слишком легкая». Тот услышал печальный вздох, характерный звук почесывания и оторвал лицо от сухих прошлогодних листьев. Упырь, задрав лапу, безжалостно расправлялся с одолевшими его лесными блохами. «Дрым! Глупая ты, животина!» — обрадованно выругался Тот, садясь рядом. А если бы это действительно была граната?» Упырь расширил глаза, как показалось, тот то у нас смешливо, и, перестав чесаться, подвинул к ротмистру небольшую коробочку. «Это что? Впрочем, кого я спрашиваю?» Ротмистр сунул Дрымову находку в карман, нащупал висевший на темляке пистолет, вернул его в кобуру и, поднявшись на ноги, позвал. «Господин Дэн, где вы?» «Эй, вы там! Всем стоять!» — послышался вдалеке крик Вала Грасса. «Господин Ротмистр, у вас все нормально?» «Вы целы?» — вторил словам механика-водителя нежный голос Юны. «Я да. Господин Дэн, похоже, нет. Дрым, ты знаешь, где он?» Упырь молча поднялся и пошел вперед, не оглядываясь, следует ли за ним кто-нибудь. Гай Дэн лежал возле свежего пенька, уткнувшись в мох лицом. — Дышит! — Ротмистр позвал Грасса. — А ну-ка, помоги! — Там еще двое лежат! — бросаясь к отцу, сообщила Юна. — Я знаю. Им надо помочь. — Зачем? Им больно, очень больно. У одного лицо все в крови. Ну и что? — Господин Ротмистр, может, пристрелить их? — хлопая ладонью по карабину, поинтересовался Грас. «Как пристрелить?» – всплеснула руками Юна. «За нападение на офицера гвардии им полагается не менее пяти лет перевоспитания на голубой змее», – безучастно пояснил тот. «Если учесть, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, то это уже семь лет на территориях. Семь лет на территориях не прожил еще никто». Впрочем, и пять тоже. Так что быстрая смерть от пули для них предпочтительнее судебного приговора. Но так нельзя. Нельзя-то нельзя, отмахнулся тот. Пусть себе валяются. Оклемаются, их счастье нет, не мое дело. Он оглянулся. Где дрым? Только что здесь был. Пропал. Удивленно констатировал Вахмистр. Вот же тварюка. Одно слово. Упырь.